Эпилог. Полгода спустя. А вот и наша девочка. Ты только посмотри, как подросла. Такая талантливая, красивая и уже выпускница. Ах, как же быстро летит время. Если бы привидения могли плакать, вельма уже наверняка бы залилась слезами. От умиления и счастья. Старушка то подлетала ко мне, то мчалась обратно ближе к сцене, чтобы полюбоваться на юную выпускницу Тюрельской гимназии успешно справившуюся со всеми испытаниями. На залудании другим заупыхателям, уверенным, что полукровки ни на что не годны, Эдвину сумел раскрыть себе за год три даром. Редко среди нынешних драконов, достойное как минимум уважения. Третий дар, способность подчинять себе пламя, так гармонировал с ее темпераментом. Правда, просил зрящих по-прежнему никто не знает. Вместо него на выпускном экзамене Девочка продемонстрировала таланты телекинетика. Подсобила вильма, вместо Эдвина двигавшие предметы. Наверняка ей будет предложено продолжить обучение. Тем более, что теперь Эдвина стал фармер. Могущественной наследницей такого древнего рода стоит и дальше грызть гранит магических наук. Но это уже как решит сама Эдвина. Захочет развивать силу? Мы упорствовать не станем. Предпочтет колледж для юных леди? Пожалуйста. Долагардия наверняка обрадуется. Там тихо, спокойно, безопасно. Но что-то мне подсказывало, что едвинить тихо, спокойно, безопасно придется не по нраву. Не сразу, но волнения в Грацвике постепенно стихли. Еще несколько недель продолжались аресты. Эти пауки Шанет и Гиллиан раскинули над столицей целую преступную сеть. Мерзавцев вроде доуна казнили сразу. Флеминга, как представителя знатной фамилии, Пощадили, хоть не уверена, что пожизненную каторгу можно назвать пощадой. Вольмар с братом Вильхельм решил оставить в покое. Как никак, а без него все могло бы закончиться совсем по-другому. Для нас, для Кармара. Хоть и Родингер преследовал свои цели, но именно он помог Эндеру нас отыскать. Пусть и дальше живет в своих солнечных землях и обцеловывает красоток на пляже. Еще немного и замуж пора будет отдавать. — заметила Вильма, с умилением наблюдая за спускавшейся со сцены Двины. «Только ты при Двине такой, такое не ляпни, — чуть слышно посоветовала я призраку, — а то она сажут тебя с потрохами». Вильма весело хмыкнула. «Во-первых, Женечка, меня нельзя жить, А во-вторых, это она сейчас от женихов отбрыкивается. А вот через пару годков сама начнет строить драконом глазки. Особенно если останется в гимназии». «Тут столько юных красавчиков!» Старушка выдвини души не чаяла, и девочка отвечала ей взаимностью. Вельми она видела бабушку, которую никогда не знала. Эндер уже давно стал для нее отцом, а я надеюсь, со временем стану мамой. Опустив взгляд на пока еще незаметный животик, улыбнулась своим мыслям. Осторожно провела по корсажу рукой, с любовью думая о зародившемся во мне чуде. И Двина ждет братика. Интересно, исполнится ли ее желание, или придется дарить все свои куклы маленькой сестренке. Как же хорошо, что год назад он увидел тебя в том театре, сказала Вильма, весело подмыгивая вернувшейся к нам выпускнице. Я посмотрела на сидящего рядом мужа и почувствовала, как его ладонь накрывает мою руку. Год назад, кто бы мог подумать, что в итоге все закончится вот так. Я брету счастье, любовь и семью с человеком, драконом, которых всегда избегала, которых боялась и мечтала никогда с ними не пересекаться. Но судьба решила иначе, и я никогда не перестану благодарить эту непредсказуемую даму. Мы так и не смогли понять, как моя душа попала в тело Ранвей. Скорее всего, во время обряда маска сработала как магнит, и я заняла ее место. Душа же Ранвей должна была исчезнуть. Уже потом, разбирая архивы Родингеров, Мы выяснили, что во время ритуала, который провела драконица, она заключила своего рода контракт с потусторонней сущностью. Что-то вроде сделки с дьяволом. Она отдает душу взамен на силу. Силу, которую ушлое тень умыкнуло у Флеминг. Дарт достался мне, а не Ранвей. И я была бы рада распрощаться с таким подарком. Но магия по-прежнему во мне и вряд ли когда-нибудь будет иначе. Что же касается Ранвей... Не уверена, что она знала обо всех подводных камнях древнего обряда, иначе бы постереглась так рисковать. Увы, вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Ранвей, она же Трин Мелоу, до сих пор находится в коме в госпитале Святой Наивы. Они заботятся, за ней ухаживают, поддерживают в ней жизнь магии. Но пока что ни один из осматривающих девушку-целителей и магов не смог дать внятного ответа, придет ли она когда-нибудь в себя или так и продолжит спать. Я с горечью и грустью вспоминаю то, что подарило мне новую жизнь. Хотя и понимаю, ошибки и решения Ранвей привели ее к такому финалу. О том, как Шанет узнала о том, что я стала счастливой, в кавычках, обладательницей ее силы, рассказал Флеминг, прежде чем отправиться к Харгу в задний... Ладно, на кулички. Отрабатывать свои грехи на месторождениях огненной крови. О призраках при ядовитой парочке обмолвился Вольмар и Шанет сразу сложил 2 и 2. Она же действует через Лейфа, обещала наивным дурочкам вроде Лени Мартин, помощнице Портнихи, новую жизнь после первого рождения. То ли была уверена, что обряд поможет проапгрейдить ее дары реставраторам, то ли просто вешал лапшу на уши. Все дела она вела через Лейфа, поэтому он не менее своей женушке виноват во всех смертях и трагедиях. Вот пусть теперь и горбатится в шахтах. На пользу кармарам, которым собирался править вместе со своей ненаглядной. К слову о правителях за минувшие месяцы Вельхельм значительно окрепо помолодел я даже не сразу узнал в пожилом, но энергичном мужчине того немощного старца, каким он был совсем недавно. Немощи в нем и в помине не осталась, Поговаривают даже, что Его Величество намерен жениться снова, как только траур по казню на королеве закончится. Он все еще не оставил надежду обзавестись наследником и, как сам выразился, собирается вести кармар в светлое и счастливое будущее без рабов, которыми так мечтал заполнить королевство Родингер, без ненормальных вроде Флеминг. Остается надеяться, что так и будет. О чем задумался? Наклонившись ко мне, шепнул Эндер и украдкой, пока взгляды зрителей были прикованы к сцене, поцеловал в шею о светлом и счастливом будущем подарил ему улыбку. Муж отпустил мою руку и осторожно, словно боясь коснуться, положил ладонь на живот, делая вид, что тоже вовлечен происходящим на сцене. Тихо ответил: «Счастливее ей представить себе не мог». Тем же вечером великий дракон опять этот голос, он звучит в голове, кажется уже целую вечность, зовет, призывает, пугает. Ранви! Runway. Не Нехотя открываю глаза, хоть с удовольствием продолжал бы спать. «Где я?» Незнакомая комната, наполненная сумраком и запахом лекарств. Резкий, противный. Он проникает у меня, заставляя закашляться. С трудом приподнимаюсь на руках, ощущаю во всем теле тошнотворную слабость. «Куда я, по милости этой мерзавки, опять попала? Вольмар же обещал от нее избавиться!» Тоже мерзавец. Все они негодяи. Кто-нибудь... Эй, мне нужен мой муж. К Харгому Родингера. Я герцогиня Далагарди, я ее останусь. В конце концов, Эндер не самая ужасная партия. Жаль, я раньше, ослепленная обаянием Вольмара, этого не понимала. Может, эта девица уже давно умерла? А раз я здесь, значит, жива. Значит, у она от ничего не вышла. Я скоро буду дома. Харк, побери, где все? Пытаюсь подняться, но ноги не слушаются, как и все тело. Оно как будто не мое, чужое. Смотрю на свои руки, совершенно мне незнакомое, уже готовое зарычать. Неужели довагажде все-таки выгнал меня? Чтобы быть с ней, тогда он такой же чудовище, как и Родингер. Будь он проклят. Ранвей. Мысль обрывается, стоит мне снова услышать этот голос, как будто неживой, потусторонний. Осторожно поднимаю глаза и замечаю в сумерках темный сгусток. Он расползается по стене грязью, уродливой кляксой. Снова зовет, призывает, и меня парализует страхом. «Ранвей! Моя!» Зашипев, тьма бросается на меня.